Ныне вы будете крестными отцами его произведений и его детей. Вот чего я желаю ему, мои дорогие братья во Христе, и да будет так. Почтенный Кюре, святого Руха узнал о своей ошибке уже в резнице, когда прочитал подписи свидетелей в приходской книге. Он говорил потом своей экономке, что у него закрались некоторые подозрения относительно этого недоразумения, когда он заметил, что господин Шатобриан носит бородку в стиле «Молодая Франция», а господин Вильмен — желтые перчатки по два франка пятьдесят сантимов. Утешает его лишь воспоминание о полном обращении Александра Дюма. Замужество не пошло ей впрок. Вероятно, она внушила ей слишком большую уверенность в нерасторжимости брачных уз. До нас дошел анекдот, хотя, возможно, и апокрифический, о том, что она почти сразу же изменила мужу. Как и следует по традиции, с лучшим другом дома Роже де Бувуаром, поэтом и драматургом, на семь лет моложе ее мужа, Бувуар был очарователен. Ах, как он элегантен и эксцентричен, писала графиня Даш. Какие прелестные стихи он писал и какие прелестные дома ужины. Он сочетал в себе анаклеона и мецената. Он писал романы и покровительствовал искусством. В его приемную каждое утро стекались толпой писатели, у которых не было издателя, художники, которые нуждались в студиях. Он принимал их, вставая с постели, угощал всех котлетами и шампанским, и они, уходя, говорили, что у него безграничное обаяние. В те времена у Бувуара было 30 тысяч левров ежегодной ренты, тельбюри, грум, лошади. Его повсюду узнавали по великолепной черной шевелюре, выразительному лицу и тому шуму, который он поднимал. Он носил золоченые жилеты и халаты. Он менял туалеты по крайней мере три раза в сутки. Он расходовал на дню по четыре пары светло-желтых перчаток. Он не пропускал ни одного спектакля в опере и в антрактах носился между кулисами и зрительным залом, чтобы обратить на себя всеобщее внимание и завязать знакомство. За вечер он успевал побывать во всех театрах. Он обедал в кафе «Англе», кафе «Де Пари» или «Роше де Канкаль», что не мешало ему еще и приезжать туда ужинать. Словом, он вел головокружительную жизнь. Никто не мог перед ним устоять. Как тут было устоять, Иди? Обе Мелани и Вальдор? И Сарре трагически отнеслись к законному браку их общего любовника. Марселина де Борд-Вальмор своему мужу 7 февраля 1840 года. Тебе, наверное, уже сообщили о женитьбе Дюма на толстая мадемуазель. Говорят, что брачный контракт подписали Шатабриан, дье Вильмен... И Ла Мартин, узнав об этом, госпожа Серже упала в обморок перед его домом. Она будет судиться, чтобы ей вернули дочь? Госпожа Вальдор тоже поспешила туда, вне себя от великодушной радости, ибо она считала, что он берет в жены честную женщину. Незадолго до этого она написала ему, что наконец вздохнула с облегчением, узнав, что он порвал эту постыдную связь. Представь себе, какой эффект должно было произвести это письмо. Что касается меня, то я ничего не могу к этому добавить. Он женился, и все тут. Женить бы отца, бросившего его мать на другой женщине, стала для молодого Александра источником новой драмы. Глава четвертая. Комедии. Алхимик потерпел провал. Рейблас тоже не имел особого успеха. Жанры ставятся так же, как и люди. Драма организировала.